10. Она по-прежнему сидела скрестив ноги, но теперь на краю тропы, которая в одну сторону сбегала по склону пурпурного холма, а в другую уходила под деревья нежное сердце. Она уже бывала здесь раньше. На это самое место переносил ее скот до того, как они поженились, сказав, что хочет ей кое-что показать. Лизи поднялась, отбросила с лица влажные от пота волосы, наслаждаясь ветерком. Сладостью ароматов, которые он приносил с собой, да, конечно, но еще больше, прохладой. Она предположила, что сейчас здесь вторая половина дня, а температура воздуха оптимальные 75 градусов. «Соответствует 24 градусам по Цельсию». Она слышала пение птиц, судя по звукам самых обычных, синиц и малиновок, возможно, вьюрков и уж точно жаворонков. Но не ужасный смех из глубин леса. «Для них еще рановато», — решила Лизи, И никаких признаков длинного мальчика, что радовало больше всего. Она встала лицом к деревьям и начала медленно поворачиваться на каблуках. Искала не крест, потому что Дули вогнал его в свою руку, а потом отбросил в сторону. Искала дерево, то самое, что росло чуть впереди двух других слева от тропы. ⁇ Нет, не так, ⁇ пробормотала Лизи. Они стояли по обе стороны тропы, как часовые, охраняющие вход в лес. И тут же увидела эти деревья. И третий, растущий чуть впереди того, что слева от тропы. Это третье было самым большим. Ствол покрывал такой густой мох, что напоминал меховые космы. У подножия земля чуть просела. Именно здесь скот похоронил брата, для спасения которого приложил столько сил. А по одну сторону от просевшей полоски земли Лизи углядела что-то странное, с огромными пустыми глазницами, таращащиеся на нее из высокой травы. На мгновение подумала, что это Дули или труп Дули, что-то ожившее и вернувшееся, чтобы преследовать ее. Но потом вспомнила, как Дули, ударив Аманду, сорвал с головы бесполезные, лишённые линз очки ночного видения и отбросил их в сторону. Вот они и лежали теперь рядом с могилой хорошего брата. Это ещё одна охота на була, подумала Лизи, шагая к деревьям от тропы к дереву. От дерева к могиле, от могилы к очкам. Куда дальше? Куда потом, любимый? Следующей станцией Була оказался могильный крест с покосившейся перекладиной, которая теперь напоминала стрелки часов, показывающих 5 минут восьмого. Верхнюю часть вертикальной стойки на три дюйма покрывала кровь дули, уже высохшая, тоже тёмно-бордовая, но оттенком чуть отличающаяся от пятен, Морилки на ковре. Слово пол, написанное на перекладине, еще не полностью выцвело. А когда Лизи подняла с истинным благоговением кресты травы, чтобы получше разглядеть, то увидела кое-что еще. Желтую нить, многократно намотанную на стойку с завязанным крепким узлом концом. Завязанным? У Лизи в этом нет ни малейших сомнений тем же узлом, которым крепилась веревка с колокольчиком Чаки к ветве дерева в лесу. Желтая нить, та самая, что скатывалась с вязальных спиц доброго мамика, когда она вечерами сидела перед телевизором на ферме в Лисбане, обмотана вокруг вертикальной стойки чуть выше того места, где дерево потемнело от соприкосновения с землей. И глядя на нить, Лизи вспомнила, что видела ее, когда убегала в темноту, аккурат перед тем, как Дули вырвал крест из руки и отшвырнул в сторону. «Это африкан, который мы оставили у большой скалы над прудом. Потом он вернулся, в какой-то момент вернулся, взял его и пришел сюда. Распустил часть, обмотал нитью крест, продолжил распускать африкан, уходя от могилы, с тем, чтобы нить привела меня к призу». С гулкой и медленно бьющимся сердцем Лизи бросила крест и пошла по нити, свернула с тропы, двинулась вдоль опушки волшебного леса, перебирая нить руками. Высокая трава шуршала, обтекая ее бедра, кузнечики прыгали, люпины источали сладкий аромат. Где-то Цикада запела песню жаркого лета, и в лесу прокаркала ворона. Это была ворона? По звуку ворона, самая обычная ворона, словно приветствуя ее. И нигде ни автомобилей, ни самолетов, ни человеческих голосов. Она шла по траве, следуя за нитью из распущенного афгана, того самого, в который десятью годами раньше кутался холодными ночами, ее измученный бессонницей, испуганный, слабеющий муж. Впереди одно дерево, нежное сердце, чуть выступало из ряда других. Раскидистые ветви образовывали островок манящей тени. Под деревом Лизи увидела высокую металлическую корзину для мусора, в ней — желтый сверток. Цвет потускнел, шерсть спуталась, казалось, в корзину бросили большой желтый парик, вымоченный дождем или труп старого кота. Но Лизи с первого взгляда поняла, что перед ней, и у нее защемило сердце. В голове вдруг зазвучала песня ⁇ Слишком поздно поворачивать назад ⁇ в исполнении свингующих Джонсонов, и она почувствовала руку Скотта, который вел ее танцевать. Следуя за нитью, Лизи вошла в тень дерева нежное сердце, опустилась на колени рядом с тем, что осталось от свадебного подарка матери своей младшей дочери и мужу младшей дочери. Взяла в руки остатки афгана, и то, что в нем лежало, прижалась лицом к влажной выцветшей шерсти. Афган пах сыростью и плесенью. Старая вещь, брошенная вещь, вещь, от которой теперь шел запах скорее похорон, чем свадеб. Это было нормально. По-другому и быть не могло. Лизе вдыхала запах всех тех лет, которые Афган провел здесь, привязанный к кресту на могиле Пола, дожидающийся ее, превратившись в некое подобие якоря.